Семья и потомки Дугалда Киармора жили по большей части в горах, между озерами Лох-Ламонт и Лох-Кэтрин, занимая там обширные земли, поправили меча, которое всегда небезопасно было у них оспаривать, с молчаливого согласия окружающих или же на каких-либо законных основаниях, бесполезно спрашивать и нет нужды разбирать. Нам достаточно знать, там они жили, эти люди, и даже самые сильные соседи избегали с ними ссориться потому что в мирное время дружба с ними была необходима для спокойствия всей округи, а в случае войны они оказывали помощь быструю и действенную. Роб Рой МакГрегор Кэмпбелл, парламентские акты, запретивший его истинное имя, заставили его называться Кэмпбеллом. Был младшим сыном Доналда МакГрегора из Глингайла, полковника, вероятно, на службе у Якова II. По матери же он был внуком Кэмпбелла из Гленфаллаха. К имени самого Роба добавлялось из Инверснейда, но он, кажется, имел какие-то права, благоприобретенные или наследственные, на поместье Крейг-Ройстон, леса и скалы на восточном берегу Лох-Ламонда, где это красивое озеро врезается в окутанные туманом Гленфаллахские горы. Время рождения Роб Роя точно не установлено но, говорят, он принимал участие в военных столкновениях и разбоях, последовавших за революцией, и предание утверждает, что он был вожаком при грабительском набеге на приход Киппен в Леноксе, имевшем место в 1691 году. Дело прошло почти без кровопролития. Был убит только один человек, но небывалые размеры грабежа надолго утвердили за ним название киппинского разгрома» или разорение Время смерти Ро-Проя тоже неизвестно, но так как он, говорят, пережил 1733 год и умер в преклонном возрасте, можно предположить, что при разгроме киппана ему было лет 25, и тогда его рождение надо отнести к середине 17-го столетия. В более спокойные времена, наступившие слезы революции, Роб Рой, или Красный Роберт, по-видимому, направил свою энергию и незаурядные дарования на промысел крупного гуртовщика или торговца скотом. Надо думать, что в те дни ни один южно-шотландский гуртовщик, не говоря уже об английских, не рискнул бы вступить в пределы горной страны. Скот, главный предмет торговли в горных местностях, пригоняли на ярмарки в пограничной полосе Нижней Шотландии отряды брецавших оружием горцев, которые, однако, обходились с покупателями-южанами честно и добросовестно. Правда, возникали иной раз ссоры, когда жители равнины, по преимуществу пограничной ее полосы, поставлявшие товары на английский рынок, окунали свои шапки в ближайший ручей и, натянув их на кулак, шли с дубинкой против обнаженного палаша, и тот далеко не всегда одерживал верх. мне доводилось слышать от стариков, с участвовавших подобных схватках, что горцы вели себя в них с отменной честностью, никогда не пуская в ход острие клинка, не тем более пистолет или кинжал. И гром, и звон кругом стоят, скрестился с палицей булат. Два-три ушиба или проломленный череп такое дело легко улаживалось, и поскольку торговля была выгодна для обеих сторон, мелким стычкам не давали нарушать ее мирное течение. Для горцев она представляла жизненный интерес, так как весь доход, какой они могли получить со своих земель, сводился к выручке от продажи скота. А толковый и опытный купец не только сам наживался на своих торговых операциях, но и давал кое-чем попользоваться своим друзьям и соседям. Дела Рупроя в течение ряда лет шли так успешно, что он завоевал всеобщее доверие и пользовался известным почетом в стране, где жил. Положение его еще более укрепилось после смерти отца, когда он получил в наследство опеку над имуществом своего племянника Грегора Макгрегора из Гленгайла, а вместе с нею, как его наставник, и то влияние, каким должен был пользоваться в клане и его окружении представитель Дугалда Киара. Влияние было тем более полным, что эта ветвь рода Макгрегоров, по-видимому, отказалась от подчинения Макгрегору из Гленкарнаха, предку нынешнего сэра Эвана Макгрегора и утвердилась в известной самостоятельности.